7. В дальней комнате масонской ложи капитан Кид сменил дорожную куртку на парадный костюм. Надел приличный однобортный черный сюртук по колено, жилет и белую полотняную рубашку с вышитой шелком лирой того же цвета, то есть слегка пожелтевшей. Картины завершали важные детали — черный шелковый аскотский галстук и невысокий цилиндр. Аккуратно убрав дорожную одежду в саквояж, капитан вышел в зал и поставил фонарь бычий глаз слева от себя на деревянный ящик с надписью «Пиво Килмейер 50 бутылок», так, чтобы свет падал на газеты. Поприветствовал публику и прислушался к звону монет. Люди бросали в банку монеты по 10, 5, 2 цента, цент, а иногда даже 25 центов, и сами отсчитывали сдачу. Народу собралось очень много. Нависшие над спянешь фортом тучи по-прежнему орошали городок мелким серым дождем. Капитан развернул номер Лондон Daily News. Сначала необходима порция серьезных новостей, а в заключении можно позволить себе читать занимательные истории о далеких чудесных странах. По такому принципу строились все выступления, и слушатели оставались довольны. Луч фонаря падал на лицо и сквозь линзы очков оставлял на щеках круглые пятна света. Капитан читал статью о франко-прусской войне, о том, как в битве при Виссембурге разъевшиеся на сосисках грубые толстые немцы безжалостно колотили благоухающих туалетной водой элегантных французов. Предугадать исход сражения не составляло труда. Публика сосредоточенно слушала. Еще бы, новости прибыли из самой Франции. О франко-прусской войне здесь никто не слышал, зато всех заворожила то обстоятельство, что весть перелетела через Атлантический океан и попала в Северный Техас, в городок на берегу, вышедший из берегов Ред Ривер. Местные жители понятия не имели, как она сюда добралась, какие неведомые земли преодолела, кто ее принес и зачем. Капитан Кид считал внимательно, вдумчиво и точно. Глубоко посаженные глаза скрывались за круглыми очками в золотой оправе. Чтобы следить за временем, он всегда клал сбоку маленькие золотые охотничьи часы. В целом возникал образ человека опытного, мудрого и авторитетного, поэтому чтения пользовались неизменным успехом, а монетки исправно падали в банку. Увидев написанное от руки объявление, горожане раньше времени уходили из салонов, покидали безымянные заведения, бежали из теплых домов под дождем, по мокрым улицам, оставляли без присмотра скот на берегу Редривер и все ради того, чтобы услышать новости далекого мира. И вот капитан Кид увлек слушателей в неведомые края, к странным людям, вверг в невероятные события и непостижимые идеи. Прочитал статью из Филадельфии Inquirer о том, как где-то в далекой ветреной Турции доктор Шлиман обнаружил древнюю Трою. Прочитал о проведенных из Британии в Индию телеграфных проводах, причем статья из газеты Калькутта Таймс была передана в Daily Telegraph по этим самым проводам «Технологическое достижение, подобное чуду». Когда же он на миг поднял взгляд, то на границе света и тени снова заметил светловолосого незнакомца. Впрочем, развернув большие страницы Boston Daily Journal, тут же о нем забыл. В заключении начал читать статью об исследовательском корабле Ганза, раздавленном льдами в попытке добраться до Северного полюса. Выживших ученых спасло китобойное судно. Судя по реакции слушателей, тема путешествий вызвала особый интерес. Люди сосредоточенно наклонялись, чтобы не пропустить ни слова о неизвестных странах, невероятных животных, непредвиденных опасностях и невозмутимых северных жителях в меховых одеждах. В тот самый момент, когда капитан складывал и убирал в портфель газеты, через служебную дверь в зал вошел Саймон. «Сэр, ваша девочка пропала!» Ничто так не возбуждает человека, как известие об исчезновении ребенка. Капитан поспешно сунул в портфель газеты, очки, фонарь со все еще коптящим огарком свечи и банку с собранными деньгами. Пришлепнул на голове шелковый цилиндр и выскочил под дождь. Саймон рассказал, что они с Дорис устроились перед печкой на патронном ящике и бочонке с мукой. Уютно прижались друг к другу и случайно задремали. А когда проснулись, Джоанны в повозке уже не было. Она ушла пешком и забрала куклу. Заметить следы босых ног намного легче, чем следы обуви. Четыре пальца оставляют на земле отчетливые отпечатки, а большой палец всегда держится особняком. Луч фонаря показал, как по мокрой глинистой дороге девочка вышла из Спэнниш-форта и направилась прямиком к Ред-Ривер. К реке, радостно вырвавшейся из берегов, нарушивший все возможные границы и превратившийся в бурное внутреннее море. Шум воды слышался за полмили. С северо запада подошел свежий грозовой фронт и принес новый заряд дождя, молний и грома. Фонарь освещал только сплошную стену крупных блестящих капель. Беглянка выбрала путь по ведущей к реке Калие, Дорога велась среди высоких и низкорослых дубов, огибала кривые стволы с уродливыми кронами из сухих листьев и скоро должна была привести к краю бурного потока. Низко согнувшись, капитан шагал под ливнем. Суставы болели. Лихие приключения — удел молодых, здоровых, полных сил и терпения смельчаков, но они со скрипачом Саймоном упорно шли вперед. «Она сбежала, и виноват только я!» — Саймон смачно шлепнул себя по мокрой ноге. «Капитан, ну простите!» Шум дождя заставлял кричать. Придерживая шляпу, музыкант почти бежал рядом. «Ничего не поделаешь!» — отозвался капитан Кид. «Что случилось, то случилось!» Саймон был верным товарищем. К тому же, несмотря на невысокий рост, отличался крепким сложением и недюжинной силой. А главное — стрелял без промаха. Оба продирались сквозь дождь, словно сквозь заросли. Отвоевывали каждый шаг. Спотыкались об оставшиеся от спиленных деревьев пни, путались в гибких стеблях повелики. Наткнулись на пашу и фэнси, лошади мирно паслись, а, заметив хозяина, решили, что их ждет работа, недовольно фыркнули и замотали головами. Капитану казалось, что каждый шаг забирает частицу живого веса. Человек в его возрасте должен выглядеть вальяжно. После сытного ужина сидеть в мягком кресле удобного гостиничного номера, выпускать через нос голубой табачный дым, смотреть в окно на тусклый свет фонарей и считать заработанные деньги. А ему приходится мокнуть, мерзнуть и вязнуть в грязи. Разве это справедливо? Едва завидев блеск воды, следопыты замерли. Впереди, не дальше, чем в тридцати ярдах, на большом камне, прижав к груди куклу, стояла Джоанна, насквозь промокшая, с перепачканным подолом. Вспышки молнии освещали на противоположном берегу группу индейцев, кочевавших с одной стоянки на другую. Должно быть, разлив согнал их с места и заставил тронуться в путь. Вода в Ред Ривер по-прежнему поднималась — В бушующем потоке, беспомощно крутясь, мчались огромные деревья. Индейцы остановились, чтобы посмотреть на противоположный берег, может быть, на далекие огни Спэнишфорта. Девочка что-то кричала на языке Каева, но они не слышали и не могли услышать ее слов. Река разлилась слишком широко, а ревела слишком громко. «Джоанна!» — позвал капитан. «Джоанна!» Она положила куклу на камень и поднесла обе ладони ко рту. На что надеялась? Чего ждала? Что они придут к ней? Кричала, обращаясь к матери, отцу, братьям и сестрам, к жизни на равнинах, к бесконечным переходам вслед за буйволами, к своему народу, знавшему, где найти воду, как справиться с непредвиденными обстоятельствами и с врагами. к народу, умевшему жить без пищи, денег, обуви, шляп, матрасов, стульев и масляных ламп. Словно существа из иного мира, эти люди стояли под дождем и в свете молний смотрели на девочку через непреодолимую реку. Рядом, на спинах лошадей, были тщательно сложены жерди для вигвамов, На волокушах сидели укутанные в одежду из шкур дети, а впереди и по бокам стояли вооруженные мужчины. Один из них тоже пытался докричаться через реку. Частые вспышки молний в мельчайших подробностях освещали живописную группу. Люди то появлялись, то снова пропадали во тьме. Джоанна объясняла, что ее захватили в плен, просила спасти и вернуть домой. умоляла забрать из чужого враждебного мира с телеграфом, железными дорогами, нанизанными одна на другую причудливыми политическими системами. Все пропало. Все. А она мечтала жить в постоянном движении по прекрасному лику земли, в благодарности солнцу и траве. Пусть даже часто в грязи и в шах, в сырости и холоде, как те, кто стоял на противоположном берегу. Разве это важно? Один из воинов расщехлил и поднял длинное ружье. Вспышка молнии осветила ствол. Человек прицелился и выстрелил. Сначала сверкнула похожая на щетку трубочистая яркая искра, а потом в камень попала тяжелая пуля и высекла из красного песчаника фонтан острых осколков. Ответ прилетел с глухим ударом. Индейцы не слышали слов, не знали, кто стоит за рекой, а потому предупреждали «Берегись!». Раскинув руки, скрипачий капитан бросились в высокую бурую траву. «Метка!», Метка" — уважительно оценил Саймон. Джоанна не двигалась и продолжала кричать, потом наклонилась и посадила куклу спиной к камню, лицом к индейской территории. «Пятидесятый калибр», — ответил капитан. «Если выстрелил один раз, наверняка выстрелит снова». Вскочив, он схватил девочку за платье, жаль, что получилось грубо, сдернул с камня и побежал. Не останавливаясь, крепко стиснул ее ладонь, а скрипач на ходу сжал вторую. Вдвоем они потащили беглянку обратно, навстречу судьбе, в повозку, в неспешивший принимать ее тесный, неласковый мир белых людей. Над головой, с перекрывшим шум дождя свистом, пролетела еще одна пуля весом в 520 гранов, угодила в высокий дуб и сломала толстую, как водопроводная труба ветку. Этой ночью капитан Кит долго сидел в дождливой тьме, считал заработанные за вечер монеты и размышлял о долгой дороге сначала в Сан-Антонио, оттуда в Кастровил. Уставшая Джоанна быстро уснула. Он неторопливо, осторожно переоделся. Суставы болели. Подумал о том, что до сих пор девочка еще ни разу не заплакала. Любимая трубка и оставленная Саймоном и Дорис недопитая бутылка Рома обещали утешение и отдых. То, в чем он больше всего нуждался. Капитан пытался понять, каким образом ввязался в кошмарную историю. Должно быть, окончательно выжил из ума. Впал в старческий маразм. Но он дал слово, а значит, должен исполнить обещание. «Я это сделаю», — решил твердо. «Во что бы то ни стало, передам ее родственникам, даже если не смогу держать в руках оружие». Он развернул бостонскую газету и рассеянно скользнул взглядом по рекламным объявлениям. Особенно активно покупателям предлагались косметические средства и накладные волосы. Экипаж с надписью «Целебные воды» продолжил путь на юг. Капитан Кид забыл разыскать кузнеца, чтобы починить треснувший обод, однако деревянные колеса разбухли от влаги и плотно прильнули к обшивке. Тихо позвякивали скреплявшие по стромке цепочки, копыта мерно шлепали по жидкой грязи, поросшие лесом холмы по обе стороны дороги неторопливо уплывали на север. День выдался мягким, из влажных низин поднимался белый пар. В Далласе непременно нужно было починить колесо, а денег оставалось в обрез. После оплаты аренды масонской ложи, покупки продуктов и фуража монеты почти закончились. Как только выехали из города, Джоанна села рядом и запела, одной рукой плавно рисуя в воздухе затейливые фигуры. Со свойственной детям гибкостью она примирилась с невозможностью переправиться через реку и присоединиться к людям, которых считала своими. Естественная радость жизни выплеснулась в песни и танцы, пусть даже воображаемым, обозначенным лишь движением руки. «Итак, Джоанна...» Заговорил капитан Кид, приказав себе набраться терпения. Тетушка, дядюшка, скоро ты их увидишь. Девочка смотрела прямо перед собой пустым взглядом, который означал напряженную умственную работу, поиск утерянных логических связей. Капитан решил подключить немецкий язык. Танте Анна, онкль «Вильгельм». «Тетя, дядя, немецкий». Джоанна повернулась, посмотрела на него в упор и произнесла «Я?» «Да, немецкий». В голосе послышалось удивление, а потом началась борьба с хаосом в сознании, настойчивая попытка распутать то, что однажды накрепко запуталось, Девочка положила руки на колени, сосредоточенно посмотрела на грязные ладошки и сжала пальцы. В эти минуты она не замечала ничего вокруг. Лицо утратило детские черты и стало лицом человека, переступившего границу реальности и погрузившегося в иной мир. Кулаки то сжимались, то снова разжимались. И вдруг Джоанна заговорила. «Мама! Папа!» — подняла голову и четко произнесла. «Тот...» — умерли, немецкий. Они ехали по дубовому лесу. Сломанный обод мерно щелкал, отсчитывая обороты. Позвякивало упришь Фэнси, над головой чернели кривые ветки. Внизу, под колесами, хрустели желуди. Капитан заглянул в голубые глаза, увидел вновь обретенную боль, прочитал внезапно нахлынувшие страшные воспоминания. Закусил губу и подумал, что напрасно так неосторожно разбудил дремавшее прошлое. Поправил на худеньких плечах плед и заставил себя улыбнуться. — Ничего, дорогая, давай лучше попробуем заняться английским языком. Все еще продолжая сжимать и разжимать кулаки, Джоанна серьезно кивнула. «Лошадь!» — капитан показал на Фэнси. «Лошадь!» — почти точно повторила девочка. «Рука!» — четко произнес капитан и поднял руку. «Лука!» — смущенно пробормотала она. Капитан плохо представлял язык Каева, однако знал, что звук «Р» в нем отсутствует. «Очень хорошо!» — похвалил жизнерадостно. Очень хорошо!» Голос прозвучал тихо и неуверенно. Джонна оставила свою маленькую подружку на берегу реки, чтобы та следила, что происходит на другой стороне, за бурной водой. Так что теперь Ред Ривер под присмотром. А вот ей самой предстоит долгая, трудная дорога в неизвестный край. Ошен хорошо. Путешественники переправились через прозрачную речку Крик, а потом и через Дентон Крик. Спустя два холодных дня, около четырех часов пополудни, наконец-то добрались до небольшого города Далласа. Оглушенная шумом и суетой, Джоанна выглядела еще более испуганной, чем в Спэнниш-Форте. Особенно поразили ее несколько двухэтажных кирпичных домов. При виде этих непонятных чудовищ она забилась в дальний угол, и притаилась между бочонком с мукой и саквояжем. В город приехали по северной дороге, ведущей мимо нескольких колесных мастерских с односкатными крышами и пылающими кузнечными горнами, неизменно переполненных людьми, лошадьми, табачным дымом и грохотом металла, которому суждено крепко-накрепко держать этот мир. Джоанна смотрела на кузницы со страхом, а капитан не скрывал радости. «Отлично! Есть где отремонтировать экипаж. Он займется этим завтра, предварительно выяснив, во что обойдутся новый обод и работа». Тринити-стрит вела в центр города, где спешили по делам белые джентльмены в ладно сидящих костюмах и разгуливали дамы в сложных архитектурных конструкциях из ткани китового уса. Джоанна с интересом посмотрела на двух чернокожих женщин с хозяйственными корзинками, из которых торчали головы тревожно квохчущих кур. Наконец, капитан Кид добрался до платной конюшни миссис Геннетт и спустился на твердую землю. Конюх взял поводья и удивленно воскликнул. «Ты только посмотри! Маленькая лошадка вроде не устала вовсе!» «Осторожнее!» — отозвался капитан. Не то может и огрызнуться. Фенси опустила голову, облизал ему штук и зевнула. Не угадаешь, как себя поведет, рассудительно заметил конюх. Непредсказуемая, незнакомая лошадь. Впервые ее вижу. Он громко икнул. Конечно, улыбнулся капитан, ты же видишь незнакомых лошадей всего лишь по три-четыре раза в день. Распространяя вокруг запах алкоголя, конюх распряг Фэнси и снял с нее сбрую. Из складского помещения вышла миссис Геннет с тремя пустыми пестрыми торбами в руках. Шляпа у нее каким-то невероятным образом держалась на самом затылке, а тесемки спускались на плечи. «Все такая же стройная», — подумал капитан. «Талия, как у девушки». «Капитан Кит!» — воскликнула хозяйка, узнав постоянного клиента. С улыбкой подошла, остановилась, положив ладонь на борт целебных вод и увидела закутанную в одеяло испуганную Джоанну. Взглянула просительно. Стоя возле заднего колеса и на целую голову возвышаясь над миссис Геннет, капитан пустился в объяснение, ни на миг не переставая удивляться, как этой деятельной особе удается одной содержать платную конюшню. Грязный, забрызганный красной глиной побережья Ред Ривер он первым делом должен был отправиться на поиски свежих газет. В первозданном виде ничего не поделаешь. «Сан-Антонио!» Всплеснула руками миссис Геннет. «Боже милостивый, это очень далеко, капитан. Говорят, на дорогах снова начались налеты. Она отвернулась, чтобы посмотреть, что делает конюх. Капитан знал, что именно налеты оставили ее вдовой. Год назад мистера Геннета нашли на дороге Уэзерфорд не просто убитым, а зверски растерзанным и раздетым. «Может быть, дождётесь конвоя?» Да — Да-да, — неопределенно ответил капитан Кид. — Посмотрим. Все будет хорошо. Он заметил в ее глазах тревогу и добавил. — Я вооружен. Револьвером и дробовиком. А сейчас должен срочно отправиться на поиски свежих газет и гостиницы. Можно на несколько часов оставить у вас Джоанну. Вряд ли она сбежит и отправится разгуливать по Далласу. «В Спаниш-форте было куда идти, на реку, а здесь вокруг вражеская территория». Он провел худой ладонью по серебристой двухдневной щетине. «Простите, неважно выгляжу, миссис Ганнетт». Рассмеявшись, хозяйка велела ему скорее отправляться по делам и обещала присмотреть за девочкой. Если капитан согласится переодеться на складе, то она отдаст дорожный костюм миссис Карнахан, чтобы та немедленно его постирала. А еще спросит, нет ли у миссис Карнахан платья и других необходимых детских вещей. Девочку нужно срочно переодеть. Капитан потянулся за портфелем и мельком взглянул на миссис Геннет. Наверное, ей нет еще и сорока пяти, а уже вдова. Слишком молода. Светло-карие глаза и хорошая улыбка. «Искренне благодарен», — капитан приподнял шляпу. «Расплачусь завтра, перед отъездом». Он повернулся к Джоанне и с удивлением увидел, как из-под одеяла появилась маленькая рука и попыталась до него дотянуться. Должно быть, девочка испугалась, что ее отдадут чужим людям. Капитан с улыбкой коснулся ладонью ее лба, так как щеки прятались в складках одеяла. «Все хорошо», — успокоил он ласково. «Все хорошо». Достал из кармана охотничьи часы, но тут же вернул на место. Джоанна не имела представления о времени. Как объяснить ей, что он вернется через час? Поэтому капитан просто сказал, «Сиди здесь, жди».